Мандельштамы выезжают из Чердыни 16 июня и в начале последней декады месяца проводят 2-3 дня в Москве по дороге к новому месту ссылки. В Москве мандельштамы задержались дня на два на три, пишет Герштейн. Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза, веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило ресницы выпали. Примечание. По его словам, во время допросов Мандельштаму направляли в глаза яркий свет лампы, от которого, возможно, воспалились веки. Он говорил также Надежде Яковлевне, что ему в глаза впускали какую-то едкую жидкость. Конец примечания. Рука на перевязи, но не в гипсе. У него было сломано плечо. Последствия прыжка из окна второго этажа Чердынской больнице Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я осталась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито. «Осторожно, рука!» Примечание. «Герштейн!» Новое о Мандельштаме, страница 120 конец примечания. На вокзал Мандельштамов провожали Хазин, Мандельштам и Герштейн. В Воронеже Мандельштам постепенно пришел в себя. Надежда Мандельштам нередко бывала в Москве. Привозила стихи Мандельштама, написанные в Воронеже. В квартире в Нащекинском переулке жила мать Надежды Яковлевны, Вера Яковлевна Хазина. Надо напомнить, что во время ссылки Мандельштам испытал определенный душевный кризис. Об этом уже шла речь в главе, посвященной взаимоотношениям поэта с Яхантовым и Поповой. Этот надлом выражался, в частности, в чувстве отщепенства, но без убеждения в своей правоте, как на рубеже 1920-1930 годов, в сознании вины перед народом, чья воля проявилась, как виделось, в сталинском строительстве новой империи. Стихи Мандельштама, его письма и воспоминания людей, с которыми поэт встречался в Воронеже, говорят о том, что Мандельштам не играл в раскаянии, что он искренне хотел переменить себя Признать правоту эпохи. Вина и желание жить, дыша и большевея, диктовали строки воронежских станцев 1935 года, стихотворение, средь народного шума и спеха и ряда других стихов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что Сталин вмешался в его дело и, собственно, спас ему жизнь. Нет ничего удивительного и невероятного в том, что Мандельштам мог испытывать к Сталину чувство благодарности. Скорее всего, так и было. Это не означает, что в другие минуты опальный, привязанный к Воронежу поэт, не мог думать о вожде совершенно другими чувствами. В Воронеже в 1937 году была написана и так называемая «Ода» «Когда б я уголь взял для высшей похвалы?» Ода Сталину. Начиналась эта вещь, может быть, как вымученная, как попытка спастись, переиграть судьбу. Однако рассматривать ее только так было бы, думается, неверно. Мандельштам был, несомненно, увлечен Сталиным. Об этом в книге уже шла речь. Позднее, уже после возвращения из Воронежа, Мандельштам сам определил в разговоре с Анной Ахматовой этот настрой. Я теперь понимаю, что это была болезнь. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 137. Конец примечания. Это была болезнь, которой болела вся страна, и заражались даже самые чистые, самые духовно здоровые. Ода. не Неподелка и неподделка. Хотя позже Мандельштам и просил воронежскую знакомую Штемпель уничтожить эти стихи как сообщает Надежда Мандельштам. Примечание. Мандельштам. Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 247. Конец примечания. Выше шла речь о том, что наряду с линией капитуляции в мандельштамовских стихах не умолкает и ведется другой мотив, не сдающийся свободы и несогласия с рогатой нечистью,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 Первый стих, видимо, отсылает к Блоковскому восклицанию «О, Русь моя, жена моя». Фрейдин указал автору книги, что этот стих откликается и на пастернаковская «Сестра моя жизнь». Блоковский и пастернаковский подтекст вполне уместен в стихотворении, где Мандельштам говорит о намерении преодолеть свое отщепенство – и желание стать одним из тех, кто строит новую Россию, советскую державу. Но, как в колхоз идет единоличник, я в жизнь вхожу, и люди хороши. Станцы заявляют, если не о примирении с действительностью, то, по крайней мере, о желании такого примирения. Но о чем, собственно, идет речь в этих стихах далее? Гаспаров предполагает что данная строфа отражает воспоминания поэта о приезде в Москву по дороге из Чердыни к новому месту ссылки. «И ты, Москва, несколько суток в Москве по пути из Чердыни в Воронеж». Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 795. Конец примечания. Эта точка зрения может быть обоснована, как нам представляется в первую очередь, тем, что в предыдущей, третьей строфе стихотворения, речь идет, несомненно, о чердыни. Автор расположил части своего стихотворения именно таким образом. Есть все основания согласиться с Гаспаровым. В таком случае, возможно, видимо, два варианта понимания текста строфы о сестре Москве. Вариант первый. Сынный брат-поэт возвращается, пусть ненадолго, в Москву. Видит на подъезде к городу летящий в небе самолет, олицетворяющий Советскую Москву, ее мощь и техническое развитие. Эта Москва в самолете встречает его. Однако, с нашей точки зрения, с Москвой в самолете не сочетаются последние стихи строфы Нежнее море путаний салата из дерева, стекла и молока даже если понять эти слова как описание увиденных из окна вагона московских окраин ранним утром, деревянные дома в тумане. Такое прочтение представляется неверным. Вариант второй. Поэт видит, представляет себе, как сестра Москва встречает брата, прилетающего к ней в самолете. Брат здесь, конечно, имеет отношение к формуле свобода, равенство и братство и синонимичен советскому товарищ. У советской Москвы все братья, все товарищи. Мотив братства проходит через все стихотворение. Братьями, в частности, названы в этом же стихотворении страдающие и казнимые антифашисты в гитлеровской Германии. «Я помню все немецких братьев шеи». Шея, очевидно, ассоциировалась у Мандельштама с представлением о хрупкости человеческой жизни и обреченностью. Сравните, как венчик голова висела на стебле тонком и чужом из стихотворения о распятии «Неумолимые слова» 1910 год. Таким образом, немецкие братья в станцах неожиданно напоминают их вождей, из недавнего антисталинского стихотворения. В традиции гражданского стихотворства и эпиграммы, пишет Тоддас, тонкая шея весьма социально значима и ассоциируется, во-первых, с угодничеством, гнуть шею перед сильным, во-вторых, с возможной расправой властителя над подданным, намек на веревку, сравните пеньковое речи ловлю, в квартире. Примечание. Тоддас Антисталинское стихотворение Мандельштама. Страницы 203-204. Конец примечания. Но кто этот брат? Советский летчик? Или, может быть, немецкий эмигрант? Беглец из нацистского ада? Самолет несет его к спасительнице Москве. В слове «сестра» в станцах просвечивает и значение «сестра милосердия», Примем во внимание то, что сказано в станцах о немецких братьях и садовнике и палаче Гитлере. Здесь, думается, мы слышим снова мотив, прозвучавший в стихотворении, который от станцев также отделяет небольшой временной промежуток. «Мастерица виноватых взоров. О лучшем женщине говорится «наш обычай сестринский таков» и ниже «гибнущим подмога». Основания для предположения, что встречаемый Москвой брат в самолете может быть немецким эмигрантом, имеются. в Наиболее ранней из известных редакций станцев стихи о прилете в Москву стоят не после страфы о чердыни, а именно вслед за упоминанием немецких братьев. «Я должен жить, дыша большевея, работать речь, не слушаясь сам друг». Я слышу в Арктике машин советских стук. Я помню все. Немецких братьев шеи. И что лиловым гребнем Лорелеи садовник и палач наполнил свой досуг. В одном из вариантов. Я помню все. Германских братьев шеи. И что проклятым гребнем Лорелеи. Очень вероятным кажется отражение в строфе станцев о Москве, и триумфальной встрече спасенных челюскинцев, хотя они прибыли в Москву на поезде и не ранним утром, а в середине дня. Мандельштамы покинули Чердынь 16 июня 1934 года. Дорога до Москвы заняла, видимо, дней 5. В Москве они провели, насколько известно, 21-23 июня. 19 июня Москва встречала челюскинцев и их спасителей летчиков. Мандельштамы оказались в городе, где все говорило о недавнем событии. Спасение челюскинцев, подвиг летчиков были главной темой во всех разговорах. В Воронеж Мандельштамы прибыли в середине последней декады июня, а вскоре, 6 июля, в день Конституции СССР, принятой в 1923 году, Весь Воронеж встречал одного из героев летчиков Водопьянова и радиста Челюскинса Кренкеля. Местный стадион «Динамо», где прошел торжественный племм горсовета, заполнили 20 тысяч человек. С празднично украшенной трибуны, над которой был помещен большой портрет Сталина, Водопьянов и Кренкель обратились к собравшимся с речами. О пребывании в городе летчика и радиста подробно и тоже написала местная газета «Комуна». Примечание. «Комуна. Воронеж. 1934 год. Номер 158. От 8 июля. Конец примечания. Воронежские впечатления, причем одни из самых первых на новом месте, не могли таким образом не укрепить впечатления московские. Так или иначе, советский летчик или эмигрант Брат прилетает к сестре Москве в самолете и видит внизу утренний город сквозь облака и туман. Нежнее море, путанье салата, из дерева стекла и молока. Москва, нам думается, увидена сверху, с высоты. Но, хотя стихи данной строфы отразили воспоминания о кратковременном пребывании в столице по дороге из одного места ссылки в другое, Написаны они были не в Москве, а в Воронеже. И, представляется, воспоминание сочеталось в этих стихах с острым желанием покинуть место ссылки. Ведь и сам поэт, подобно немецким братьям, преследуемый, гонимый, пусть и по другой причине, это не отменяет близости положений. Причем это желание могло быть усилено определенными воронежскими реалиями. В 1932 году Воронеж стал одним из центров советской авиации. Начал работать Воронежский самолетостроительный завод. Уже в 1933 году в пойме реки Воронеж был устроен временный полевой аэродром. Вскоре начались и регулярные авиарейсы. Выполнялись, в частности... Полеты по маршруту Воронеж-Москва. Перенестись из Воронежа в столицу по воздуху было возможно. Таким образом, автор данной книги склоняется к третьему варианту прочтения строфы. Это написанный на основе воспоминания о кратком пребывании в Москве по пути в Воронеж, воображаемый прилет возвращения в Москву Лохути обратил внимание на еще один факт – на сообщение о прибытии в Москву после арктических перелетов в мае 1935 года летчиков Водопьянова, Молокова и Линделя. Водопьянов, в частности, прибыл в Москву на поезде 22 мая. Еще затемно приехал на поезде – но знаменитый летчик и после перелета в Арктике. И Лохути вполне убедительно связывает заметку в правде о встрече Водопьянова со строкой Мандельштама до первого трамвайного звонка. Примечание. Лохути, страницы 123-124. Конец примечания. Но это не противоречит, как нам кажется нашей версии. Информация 1935 года могла наложиться на московско-воронежские впечатления 1934 -го. Ведь именно Водопьянов, один из героев-летчиков, спасавших челюскинцев, приехал с Кренкелем 6 июля 1934 года в Воронеж для триумфальной встречи. Добавим, что Водопьянова встречали в Воронеже не только как героя, но и как земляка. Он родился в селе Большие Студенки под Липецком. Липецкие же земли входили с 1928 до середины июня 1934 года в центрально-черноземную область с центром в Воронеже, а с 13 июня 1934 года после разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую в Воронежскую область. Липецкая область была образована только в 1954 году. Опальный поэт видит Москву с высоты, глазами снижающегося брата, кем бы брат в данном случае ни был, которым он в этих стихах становится. Хотел бы быть на его месте. Брат в самолете прилетает в Москву поэта, сестра моя. Ведь и поэт брат, только все еще непризнанный. Непризнанный брат, здесь, думается, Мандельштам адресуется и к тому месту в своих стихах 1931 года «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, о котором мы уже говорили». Я непризнанный брат-отщепенец в народной семье. Изгнанный отщепенец представляет себя прибывающим ранним утром до первого трамвайного звонка к сестре Москве. Назвавший в 1931 году Сталинскую Москву курвой, непризнанный брат выражает теперь в Воронежских станциях Намерение жить дыша и большевея и рисует желанное возвращение в запретный для него город. Москва легка, нежнее море, как мечта, ей присущая некая путаница, некая молочная туманность, как мечте. Обращение к теме авиации в воронежских станциях 1935 года. Происходит очевидно и в непосредственной связи с трагической гибелью самолета-гиганта Максим Горькой. Самолет, участвовавший в воздушном параде 19 июня 1934 года, в день московской встречи челюскинцев, разбился 18 мая 1935 года. Воронежские станции создаются в это время, в мае-июле, Причем в числе погибших 49 человек были летчики и создатели самолета.